И вот холодным вечером Кантласа, Кантлас, в переводе с кельтского время песен, месяц приблизительно соответствует сентябрю-октябрю по современному календарю. Я поднимался по долине Авары в сопровождении Альбиоса и Сумариоса. Ранним утром мы миновали слияние рек и отклонились от русла Кароса, вдоль которого следовали на протяжении нескольких последних дней. Эту реку мы покинули с сожалением, по крайней мере мы с Сумариосом. Она берет свое начало в землях Нереомагаса, и пять дней спустя дорога привела бы нас домой. Но не появиться в аварском броде было бы неблагоразумным поступком, граничащим с предательством. Поэтому мы оставили позади родные берега и поскакали к имению Верховного Короля. Был канун празднования трех ночей Самониоса. В этот промежуток между Истекшим и Новым Годом во время веселых гуляний мертвые возвращаются на землю. Несмотря на то, что пришествие умерших меня всерьез беспокоило, першество пришлось бы как нельзя кстати, чтобы оправиться от тягот дорог. По крайней мере, мы напились бы, наелись бы до отвала и дали бы отдых нашим усталым телам после опасного пути трех лун, который увлек нас так далеко, за пределы людской земли, на край света. Покидая Карас, тем утром, товарищи сообщили мне, что конец путешествия близок, и если кони пойдут резво, мы прискачем в аварский брод с приходом ночи. Тем не менее, я не заметил на их лицах ни радости, ни облегчения. Сумариос не скрывал своего мрачного расположения духа, а Альбиос не смело улыбался, будто опасаясь того, что готовило мне прибытие. Чтобы придать мне уверенности, каждый из них твердил, что Верховный Король всегда окружен толпой людей и вряд ли примет меня в скором времени. Я не хотел спорить, но был уверен, что они не правы. Даже если дядя отнесся бы ко мне с равнодушием и презрением, то, что я вез ему с острова Старух, несомненно, только ускорит ход событий. Я знал, что очень скоро встречу короля, и моя судьба будет решена». С острова Старух до поместья Верховного Короля нам потребовался всего месяц пути. Когда я вернулся из святилища Галицен к товарищам, мы еще несколько дней провели на островке в ожидании корабля на Уо. Те деньки мы коротали невесело. С нещадной плетью брызг мы скудно кормились морской живностью, которую научила меня вылавливать мемонтуза. Но лишь ступив на землю, дружно пришпорили коней и галопом понеслись к удаленным от моря королевствам. По моей просьбе, мы обогнули Варганон. Несмотря на благосклонность, которую оказал нам государь Азизмов, я все же решил быть более осмотрительным. Если бы Гудамара заново предоставил нам кров, то обязательно спросил бы, что случилось со мной на острове. Своим отказом я бы оскорбил его, но и рассказывать ему о том, что произошло, было бы слишком опасно. Я торопился покинуть королевство Ареморики. Это была длинная дорога, поскольку нам нужно было проскакать через земли Венетов, Намнетов и Андов. Тем не менее, даже когда нас звали на пиршество, устроенные королем Кандивикнаном, у Альбиоса в запасе было немало сказаний, дабы отвлечь любознательность хозяев от цели нашей поездки. Однако продвигаться вглубь королевств было также небезопасно. Чтобы добраться до битуришских краев, нам надо было подняться по долине Лигера и пересечь сердце Туронских владений. Современное название реки Лигер – Луара. Несмотря на поражение отца два пятилетия назад, некоторые кланы до сих пор восставали здесь против власти нового короля Деовикаса, одного из дальних родственников, примкнувшего к дяде во время войны кабанов и поставленного им во главе Туронов. С недавних пор восставшие отстаивали права моего двоюродного брата Изарна, сына дяди Ремикаса по отцу. В обстановке междуусобных ссор встречи с каждой из враждующих сторон были нам нежелательны. Суммариус, битуришский герой войны кабанов, мог подвергнуться мести воинов моего кузена. Что касается меня, одно лишь мое существование уже представляло лже-королю Диовикосу серьезную угрозу. Поэтому мы продвигались по долине Лигера как можно незаметнее, прося крова у обездоленных людей, а не у знатных особ. Я пересек Туронские земли как во сне. Это было королевство моего отца и отцов его отца, где я провел первые годы своей жизни. Если бы не варварское вмешательство дяди, эти земли по праву отошли бы мне. Но почему-то я их не узнавал. Несмотря на позднюю осень, ласковое солнце наполняло теплом все вокруг. Лигер, хоть и нес в себе бурные воды, здесь затихал и спокойно разветвлялся среди лесистых островков, приукрашавших его течение а вокруг высокими рощами, лугами да скромными полями расстилалась равнина. Нигде больше природа не дышала таким умиротворением, как в этом краю. Размеренная жизнь крестьянских подворий, золотящееся жнивье и желтеющие опушки лесов – все здесь навевало дремотное очарование. Этот безмолвный покой разнился как с ужасом родовой войны, так и с моими последними воспоминаниями о Бомбатии. С запахом пожаров и бедствий, с лицами вражеских воинов, входивших в дом отца. Как на этих берегах, среди тихой сельской жизни, можно было учинить расправу над всей знатью нашего королевства? Как бедствие, сломавшее мне детство, могло обрушиться среди столь благодатной и мирной тишины? Я чувствовал себя чужим в своей отчизне, она была безразлична к падению своих королей, и оттого я испытывал по отношению к ней нечто большее, чем грусть, это было разочарование. В сущности, многое во мне самом я начинал видеть все яснее. Один из запретов, который я вынес с острова Старух, обретал полный смысл в этой неурядице между мной и моим потерянным королевством. Быть может, память вернулась бы ко мне, если бы мы проезжали у подножия утеса Амбатии. Водные боги решили иначе. Перед тем, как соединиться далеко в низовье, Карас и Лигер текли порознь долгими верстами по двум соседствующим долинам. Поскольку нам надо было следовать течению Караса, мы покинули Лигер задолго до того, как нашему взору открылись городские стены Амбатии. Стало быть, я избежал дремлющей угрозы Туронского королевства лишь для того, чтобы приблизиться к испытаниям, ожидавших меня на бетурижских землях. Это долгое путешествие было омрачено не только опасностью, поджидавшей в дороге, но и застарелой ненавистью. Даже в нашей маленькой братии возникло недопонимание. Из набожности и, возможно, из страха, я не рассказал товарищам о том, что случилось в святилище Галицен. Две ночи спустя, после того, как я впервые отважился ступить на остров, я возвратился к ним с оружием и мешком в руках. Они приветствовали меня радостными возгласами, на которые я ответил довольно холодно. Все, что я соизволил сказать, что запрет, тяготевший надо мной, был снят. Они еще не догадывались об истинной причине моего дурного расположения духа. Сумариос извинился за то, что не прояснил мне, кто такая Саксена. Лишь только корабль на Оа доставил нас на берег, я добыл меда, эля и немного соли. Увы, мне не удалось найти можжевелового масла у азизмских рыбаков. Пришлось обойтись без него, чтобы исполнить обряд, в котором я был еще не искусен. Я совершил его тайно в первую нашу ночь на суше. К сожалению, из-за ожидания судна на островке, время было упущено, и готовить мазь было уже поздновато. Мы еще скакали по земле винетов, когда Барт и Воин почувствовали запах, исходивший от моей сумки. Альбиусу были чужды подобные ритуалы, и его это тревожило. Для Сумариуса это было привычным. К слову, с тех пор он обращался со мной на равных, однако он тоже пытался скрыть свое волнение, что вовсе не было на него похоже. За те несколько дней, что мы скакали по долине Караса, природа начала меняться, и особенно это стало заметно на берегах Авары. В большинстве кельтских королевств рельеф местности выстраивается в непреложном порядке. Реки, текущие по долинам, разливаясь в половодье, порождали пруды и старицы, и только у подножия между заливными лугами и нижними склонами были распаханы поля. Над ними косогор служил пастбищем для скота. Еще выше вершины склонов были покрыты лесом. Однако по мере приближения к сердцу битуришских земель этот стройный порядок исчезал. Авара текла по равнине. И поля, и луга таким образом простирались раздольно. Лес отступал, оставляя за собой рассеянную вереницу мелколесья, кустарников и перелесков. На пастбищах, расположенных в низинах, блуждали большие стада, превращая проторенные дороги в трясину. Рассыпавшись по округе, возвышались соломенные крыши лачуг, надежно обнесенные изгородью. В теплое время года деревня благоухала изобилием и наполняла воздух ароматом лугов, полей и ферм. Однако непривычное для глаза отсутствие лесов в меланхолии осени вызывало легкую грусть. Взгляд, который более не тешился пышными нивами, теперь был прикован к земляным насыпям, вспарывающим низкие холмы. Многочисленные железные рудники на правом берегу извергали к основанию пригорка обломки породы и шлаковые отвалы. На пороге зимы на этот открытый участок, местами изрезанный проторенными тропами, наседало небо, по которому ползли тяжелые мрачные тучи. Порывистый ветер прожорливо носился по просторам. Вид унылых окрестностей как нельзя лучше соответствовал моему угрюмому расположению духа. В молчании, убаюкиваемый цокотом копыт, я снова и снова вспоминал обиды, и сердце сжимало щемящее чувство одиночества. Пророчество Галицена открыло мне глаза. Сумариос и Альбиос отчасти догадывались о том, что произошло на острове, и считали себя причиной моего недовольства. Они были правы. Особенно я обижался на Барда, ведь он обращался к каракулу перед войной с Амбронами, а значит, с самого начала знал судьбу, которая мне была уготована. Я злился и на других людей. Я затаил обиду на брата за то, что он бросил меня». Сумариус, конечно, объяснил мне, что приказ поступил от Камаргаса, и я уже выздоравливал, когда Сигавес отбыл с героями Верховного Короля. Тем не менее, во мне не убывало холодного гнева к моему младшему брату. Из-за него меня чуть не убили, а он бросил меня при первом же случае. Благо, хоть повелитель Нериомагаса не переставал приглядывать за мной. Брат должен был быть рядом со мной, когда я брел по острову старух. Он смог бы разделить со мной бремя, которое я нес, и которое никогда не перестанет тяготить над моим существованием, если, конечно, дядя оставит меня в живых. А мать? Как она могла так со мной поступить? Не раз же, однако, я замечал, как сильно Сумариус сожалел о прорехах в нашем образовании. Я наивно полагал, что речь шла лишь о пренебрежении изучения правил поведения. Как мог я осознать весь размах того, о чем умалчивала мать? Из-за горького злопамятства она всецело отреклась от своего битуришского прошлого. Она вырастила нас в культе отца и в неведении нашей родословной по материнской линии. К сожалению, отречься не значит отсечь. Я узнал уже слишком поздно то, что мне должно было быть известно с самого раннего детства. Однако из всех предательств самое страшное было все же мое собственное. Я вернулся с острова Старух полный ненависти к самому себе, и на протяжении всей дороги до Аварского брода был погружен в глубочайшее раздумье. На острове Старух я совершил непоправимое, и теперь невозможно повернуть время вспять. Отныне я обречен идти только вперед, даже если путь, по которому я следую, окажется роковым. Но на самом деле это не имело значения. Я зашел уже так далеко, что моя собственная судьба стала мне безразличной. На склоне печального дня редкие холодные капли полосовали сумрак. Альбиус, пытаясь отвлечь меня, указал на холм Это место называется полем Бояса. Видишь холмы наверху? Это гробница твоих предков. Бояс был первым, кто построил укрепление над Аварским Бродом. Во время сборища луга верховный король заседает на этих могилах. Он вершит там справедливость за уходящий год. Я бросил взгляд на королевский некрополь. Этот округлый холм едва возвышался над равниной. На нем виднелись пригорки, поросшие травой, с торчащими из них старыми камнями, развалившимися, словно трухлявые пни. Жесткий холодный ветер хлистал равнину, над которой сгущались сумерки. Более всего мое внимание привлекло возвышавшееся над ними унылое небо. Вдали на тусклом горизонте поднимались сероватые клубы дыма и цеплялись за низко ползущие облака. Они были плотные, будто дым от пожара, однако у меня не было времени спросить, что может так гореть. Скакавший за нами Сумариос резко осадил лошадь и поставил ее поперек дороги. Мы здесь не одни, промолвил он. Подбородком он указал на путь, который мы только что проделали. В полу от нас небольшой отряд всадников занимал всю ширину дороги, заезжая на обочины. Они скакали рысью. Наездники были слишком далеко, чтобы их можно было разглядеть, но железные наконечники их копий отбрасывали влажные отблески. «Они здесь, несомненно, за тем же, что и мы», — сказал Барт. «Такие же высокопоставленные мужи, желающие видеть короля». «Возможно». — согласился Сумариус. — И похоже, что я их знаю. Он задумался на мгновение, затем пришпорил лошадь. — В другое время я бы их дождался, — добавил он. — Но не сегодня. За стенами города нас подстерегает больше неожиданностей, нежели внутри. Но не успели мы проехать и десяти шагов, как позади себя услышали оклики и позывы рога, а с вершины холма напротив донесся ответный гул целой своры собак. Меж появились породистые псы, а затем и весь отряд. Кавалькада неторопливо спустилась по склону и пересекла пастбище в нашем направлении. Здесь было по меньшей мере три десятка воинов, которые выстроились месяцем, чтобы отрезать нам путь к отступлению. В самом центре, окруженная большими борзыми, покачивалась военная колесница. У всадников, одетых в нарядные мантии с блистающими золотыми брошами, не было военного оружия. В руках они держали охотничьи копья и дротики. Все же их намерение преградить нам путь было очевидным. Их боевые кони выглядели посвежее наших и не оставляли нам никакой возможности обскакать их. «Это королевские солдоры!» – прошипел Сумарио сквозь зубы. «Я узнаю их». Подтвердил Альбиус. Позвольте мне поговорить с ними, и все обойдется. Мы остановились в ожидании отряда. Барт и правитель Нериомага сапаотически встали по обе стороны от меня. Свора собак мчалась к нам во всю прыть. В ней были роскошные вертраги, борзые, сложенные для бега. Собаки окружили нас, крутясь возле ног наших коней. Вздернутыми хвостами они рассекали воздух будто хлыстами и возбужденно лаяли. Но вели себя неугрожающе. Тем не менее, при появлении собак наши верховые испуганно фыркали. Подоспевшие охотники обступили нас плотным кольцом. Их сверкавшие мантии, богатство брошей, торквесов и браслетов, роскошные ажурные фаллеры, украшавшие нагрудную сбрую их лошадей, не оставляли никакого сомнения о чине путников. Все они принадлежали к высшей знати. На их лицах не было боевой раскраски, и кроме охотничьих копий, за поясом торчали только тесаки. Однако на большинстве из них красовались татуировки. Перед нами стояли воины. «Приветствую вас, герои битуришского народа!» — обратился к ним Барт. «Здрав, будь победитель!» — ответил старик с широкой грудью и мощной шеей. «Приветствуем и тебя, Сумариус, сын Суматоса!» «Здравствуй, Дон, сын Адрука, воин сотни битв», — церемонно ответил Барт. «Здравствуй, Дон», — более сдержанно ответил правитель Нереомагаса. «Твои сыновья прибыли более двух лун назад», — бросил ему старый воин. «Добрый бой был у них с Амбронами, — молвят они. Так ли это?» «Они сражались храбро. Твоя наука, Дон, пошла свагру впрок». «Мне остается лишь высказать тебе похвалу». «Ну и ладно будет», — заметил бывалый воин с пессивым тоном. «Я рад. Я тоже рад тебя видеть, Сумариус», — выкрикнул другой всадник, и от одного только его голоса в моих жилах стыла кровь. Перед нами восседал бойкий старик с сидеющей шевелюрой и физиономией, испещренной глубокими морщинами. Я не мог понять, что именно в этом хриплом голосе пробудило во мне подобный страх. И только всмотревшись в его блекло-синие глаза, я вспомнил этот жесткий взгляд. «Здравствуй, Сегамар!» — ответил Сумариус. «Я тоже очень рад вновь тебя видеть. У Амбронов нам не хватало твоей крепкой руки». Но воин с ледяными глазами, будто забыв про моего товарища, с вызовом смеривал меня взглядом. Десять истекших лет не сильно его состарили. Что помешало мне распознать его с первого взгляда, так это отсутствие на нем шлема и керасы. Я его вспомнил. Когда пала Амбатия, он был первым бетуришским воином, кто ступил на порог родительского дома и известил мать о поражении. «Это ты, Беловес?» — окликнул он меня. «Так меня величают. Разве тебе не сказали, что ты здесь не ко двору?» Альбиос вступился за меня. Беловес прошел испытание, которое предписал ему великий друид. Запрет снят. Всадник на миг повернул свой суровый лик к поэту. «Ну, коль ты так говоришь, Барт!» Произнес он двусмысленным тоном, медленно растягивая слова. Затем, вновь посмотрев на меня, холодно добавил. Явно изменился с тех пор, как мы виделись в последний раз, и вроде неплохо выглядишь для покойника. «Так значит, это правда?» — вмешался Дон. «Голлицены освободили его?» «Конечно!» — воскликнул Альбиос. «Иначе мы ни за что бы не привели его сюда». «Ты, Барт, и я никогда не посмел бы сомневаться в словах Сказителя», — продолжал Дон. «Но был ли ты там сам?» «Коль он разок уже сошел за мертвеца, у него в запасе знать немало уловок. Откуда ты знаешь, что он не провел тебе? «Мы сопроводили его до острова Старух», — вмешался Сумариус. «Мы видели, как он зашел в святилище и вышел из него». Пришло время взять судьбу в собственные руки. Я положил ладонь на плечо Сумариуса и выдвинулся перед товарищами. Не отрывая взгляда от Сигамара, я обратился к Донну. «Я Беловес, сын сокровеза и племянник вашего властителя. Я вернулся, потому что Галлиценно мне это позволили. Мое слово — это слово сына короля Туронов, и вам должно быть этого достаточно. Однако я все же могу доказать, что говорю правду. Я приведу такие доказательства, которые убедят и Верховного Короля, и тебя, Дон, и тебя, Сигамар». Дон посмотрел на меня невозмутимо, а Сигамар насмешливо усмехнулся. Высокопарность моей речи не произвела на них впечатления. А мне так ты малость недочесан, чтобы так разговаривать с воинами, рявкнул Сигамар. Насмешливый шепот послышался из толпы. А где превратник Уйсумарас? спросил Альбиос, пытаясь скрыть свое беспокойство. Так у ворот дворца, ответил Сигамар, где же ему еще быть? Этот остроумный ответ посмешил его свиту. Это Усь Самарасу, они вам должны осматривать прибывших и решать, могут ли они быть представленными королю? Не растерявшись, заявил Барт. Да только здесь мы еще далеко от дворца, возразил Дон. Спокойно, Альбиус, мы просто немного подтруниваем над Юнцом. Вот и все. Мы не из тех, кто причинил бы ему вред, медленно добавил Сигамар. Я прекрасно видел, что они пытались задеть меня за живое, однако не мог обуздать гнев. Стиснув зубы и гордо подняв голову, я выпалил. «Дайте мне пройти, не перед вами я должен отчитываться!» «А вот это не тебе решать!» Холодно поправил меня Дон. «И вот как раз...» Он повернулся к своим спутникам и дал им знак расступиться. Воины освободили узкий проход, в конце которого стояла колесница, сопровождавшая отряд. В ее упряжке были крепкие скакуны с заплетенными в косы гривами. Удела и шамфроны были из зеленой меди с вкраплениями перламутра. А дышло было украшено позолоченной бронзой. Шпонки оси и стенки кузова сияли серебром. Однако в вразрез обычаем на облучке сидел только кучер. Место воина, который должен был сидеть рядом с ним, пустовало. — Ты спешишься и заберешься сюда! — сказал мне Дон, указывая на повозку. Она привезет тебя туда, где тебя услышит король. Я не колебался. Даже если повозка привезет меня к погибели, мне предложили почетное место. Я спрыгнул на землю, зажав в руке мешок и на пока составив при себе оружие. Сумариус намеревался пойти со мной, но Сигамар остановил его, выставив руку перед грудью. Юнец! сказал он. Не ты! Я поклялся оберегать его. — сухо возразил мой товарищ. «В таком случае оставайся с нами», — подшутил Сигамар. «Пока мы у тебя на виду, ты исполняешь свой обед». «Не делай глупостей», — добавил Дон. «Сказано тебе только беловес». И вот, напустив на себя храбрый вид, я проходил через строй всадников, чувствуя обволакивающее дыхание коней и тяжелые взгляды в затылок. Я мельком взглянул на кучера. Руки его, как, впрочем, и у других воинов, были покрыты множеством татуировок. Шлем увенчан бурым гребнем, но одежда не столь роскошна, как у всадников. Да и броши я не заметил. Одет он был в легкую тунику, совсем не соответствующую дождливым сумеркам. Кучер даже не повернул голову в мою сторону. Пока я устраивался рядом, он взмахнул мускулистой рукой, прошитой шрамами, в сторону Альбиуса. «И ты!» – бросил он. «Ты тоже пойдешь!» Музыкант выглядел озадаченно, что было непривычно для уверенного человека, который всегда непринужденно держался на людях. Странно, но у Сумариоса вид был таким же растерянным. «Поторапливайся!» – рявкнул Дон. «Тебя ждут!» Слегка ошеломленный Альбиос скатился с коня. После секундного колебания он отстегнул чехол с лирой от ленчика. Барт крепко, как талисман, прижимал к себе инструмент, проходя через ряды воинов. Забравшись в повозку, он прошептал. «Я не понимаю». «Здесь нечего понимать», — оборвал его кучер. «Делай, что тебе говорят». И в тот же миг подстегнул упряжку. Барт, не привыкший ездить в военных колесницах, едва успел схватиться за бортик. Возница сделал широкий разворот с правой стороны, явно исполняя угрожающий маневр, свидетельствовавший о том, что он привычен к сражениям. Он снова направился к полю бояса, откуда Давича прибыл с бетуришскими воинами. Те же не двинулись с места и остались далеко позади. Когда Бига немного разогналась, кучер прокричал «Эгегей! Лакей! Эгегей!» Тотчас же позади нас свора собак ответила ему восторженным лаем. Псы сорвались с места и устремились за нами, догнав всего через пару мгновений. Кучер знал свое дело. Несмотря на толчки и тряску, он крепко стоял на ногах. В правой руке он держал вожжи, в левой кнут, которым время от времени стегал по воздуху. Я бы не доверил ему вести экипаж так же охотно, как Куцу. по мне так слишком сильно он натягивал вожжи. Мы сидели, теснившись втроем в узкой повозке, наталкиваясь друг на друга от каждой кочки. Альбиус бросал на меня настойчивые взгляды. Он хотел что-то донести, но остался сидеть молча. Словоохотливый старик не имел обыкновения говорить со мной немыми взглядами. Я разгадал их только отчасти. Его что-то тревожило. Мы подъехали к холму и стали подниматься в гору. Хоть подъем и не был слишком крутым, повозка все же притормозила. Упряжка буксовала в вязком грунте, с трудом вытягивая тройной вес. Непроизвольно я протянул Альбиосу копье и спрыгнул прямо в свору собак. Обеими руками я навалился на кузов и вытолкнул его вперед. Почувствовав некоторое облегчение, лошади сделали сильный рывок. К вершине склон выровнялся, и повозка снова набрала скорость. Я подождал, пока она немного отдалилась, чтобы убедиться, что лошади хорошо пошли, а затем молниеносно догнал и запрыгнул в кузов. «Лихо!» — заметил кучер, даже не обернувшись. «Это Куцо обучил тебя этому трюку!» Я ничуть не удивился, что приближенный короля знал Салдура Сумариоса. Однако заметил, как заерзал Альбиос, и немного погодя узнал тому причину. Показав, что могу без труда управляться с колесницей, я выдал умение, которое человек высокого происхождения получает лишь во время пажеского обучения а ведь Верховный Король запретил мне и брату подобное образование. В скором времени мы въехали на вершину холма. На возвышении свирепа бушевал ветер. Над нашими головами, меньше чем на расстоянии броска дротика, ползли мрачные тучи. Вокруг нас возвышались высокие курганы. По их травянистым склонам ветер гонял зыбкие волны. Кучер остановил повозку, бросил в и непринужденно спрыгнул на землю. «Мы на месте!» Бросил он. Не мешкая, он направился к самому массивному кургану, на который резко взобрался в окружении радостно лающих собак. Чего вы ждете? крикнул он сверху. Поднимайтесь. Забрав свое копье из рук Альбиоса, я отправился вслед за ним. Барт на миг застыл в нерешительности перед тем, как последовать за нами. На бугре возвышался камень с изображением первобытного воина, который сидел, скрестив ноги, коленями опираясь на отрубленные головы. В этой головокружительной пустоте резкие порывы ветра доносили до нас запах трав, а омытых дождем. Повсюду, насколько хватало глаз, бетурижское королевство погружалось в преждевременные сумерки. В долине Авары виднелись маленькие силуэты всадников, с которыми мы недавно разговаривали. Второй отряд воинов, преследовавший нас по пути сюда, присоединился к ним. Больше никто не ждал нас в этом затерянном месте. «Мы одни», — равнодушно произнес я. «Да», — ответил кучер, сделав глубокий вдох и устремив взор вдаль. «Сильно дует, а? Хорошо-то как». «Я думал, что ты привезешь меня к королю». Человек, наконец, развернулся ко мне и рассмеялся мне в лицо. «Желаешь видеть короля?» «За этим я и пришел. «Ну ладно, ладно, так уж и быть, покажу тебе короля». Он приблизился ко мне, крепко схватил за плечо и указал на сумеречную необъятность, терявшуюся в туманной сетке дождя. «Смотри!» «Посмотри на эти земли, на луга, на поля! Посмотри на эти реки!» Он развернул меня в левую сторону света, где немного ранее мой взгляд привлекли клубы дыма. «А там, видишь, те столбы дыма на равнине, пронзающие вечерний сумрак? Это горные кузнецов, уваривающих железо из рудников Алладунона!» Потом он обратил мой взор далеко вперед, на восток. Окрестности вокруг утопали в тусклом однообразии на лоне туманного вечера. Бледная нить авары, извиваясь, терялась в дымке. Чуть ближе к линии горизонта я смутно различил чернеющие очертания дубрав, нависших над рекой со скалистого гребня, которые словно скатывались вниз по склонам и перекидывались на соседний берег. Несколько костров светилось на окраинах леса и мерцало подобно далеким звездам. С удивлением я созерцал столь пышные леса на этой пустынной равнине, и неожиданно наступило прозрение. У этих густых дебрей не было ничего общего с лесом. Нагромождение острых верхушек — это огромное скопление крыш. «И то, что там лежит перед твоим взором», — добавил кучер, — «это аварский брод. Ты желал видеть короля. Твоя воля исполнена. Все это и есть король». Я резко отстранился от кучера и в первый раз посмотрел в его лицо. Он ответил мне тем же вопросительным взглядом с непонятной насмешкой в уголках рта. Он был такого же роста, как и я. У него были волевые черты, которые были бы правильными, если бы не были обезображены двумя короткими рубцами. Невозможно было определить его возраст. Его лицо с красными прожилками от обилия хмельного питья казалось слегка потрепанным. Волосы были окрашены, однако пронзительный взгляд и крепкие кулаки придавали ему внушительность. «Значит, король — это ты?» «Да, сынок», — улыбнулся он. «И я также король. Я не твой сын. Это спорный вопрос. Хочешь ты того или нет, я глава рода, поэтому отчасти и твой отец тоже». Он развернулся и с раздражением подозвал Альбио, состоявшего в отдалении. «В точенном профиле короля я уловил некое сходство с сигавезом. Когда они чего-то требовали, их взгляд обретал одинаковую напористость. «Подойди, победитель! Чего этот ты стал таким застенчивым? Неужто ты меня боишься?» Альбиус неохотно подошел к нам, подметив. «Мое место не здесь». «Да нет же, как раз здесь». Король вновь перевел на меня оживленный взгляд, как если бы хотел сделать меня причастным к малопонятной мне шутке. «Знаешь ли ты, почему наш друг Альбиос настолько скован?» — спросил он меня. «Ты ставишь его в неловкое положение. Наедине с нами ему не так-то просто». Амбигат коротко рассмеялся. «Ты прав», — забавлялся он. «Есть с чего робеть. Но ты же знаешь Альбиоса. Он еще тот мастак. Он и не из такого выпутывался». На самом деле его больше смущает не то, что он находится с нами, а то, что он находится с нами здесь. Указав на меня большим пальцем, он приказал Барду. «Скажи ему, где мы?» «Мы на королевском кургане твоего деда Амбисагра», — пояснил Альбиус. «Гробница старого короля — это также место, средоточие власти. Именно здесь твой дядя выносит свои решения во время сборища Луга. «Вот так!» — подтвердил король. «Я показал тебе королевство вокруг нас, сын мой, но сердце его находится не у меня в доме». Он ткнул пяткой в землю. «Оно здесь, в земле, прямо у нас под ногами, в усыпальнице, где мой отец и твой предок покоятся вместе со своим оружием и сокровищами. Ты желал видеть короля, Беловес? Вот и король, на своем господствующем троне». И он, как господин, сможет распорядиться, как с тобой поступить. Всемогущий король, вмешался Альбиос. Решение, вынесенное в подобных условиях, может вызвать споры и недовольство. Ха-ха, рассмеялся Амбегат. Вот мой победитель изобрекался. Всемогущий король, настаивал мой товарищ Твое суждение должно опираться на наставления друидов, но ни единый друид не заседает с тобой этим вечером. Друиды, друиды, устал я от твоих друидов. Я напоминаю об этом лишь в твоих интересах, сын Амбисагра. Если твой приговор будет оспорен, это посеет беспорядок в твоем королевстве. Ты прав, Альбиус. Но мой приговор не будет оспорен. Именно поэтому я попросил тебя пойти с нами. Ты выдающийся Барт, и потому принадлежишь к сословию друидов. Ты станешь моим советником. Альбез вздохнул, но не казался удивленным. Он, вероятно, был готов к такому повороту. «Я не прорицатель и не судья», — возразил он. «Я не сумею дать тебе мудрый совет». «Да перестань же ты припираться!» — рассердился король. «Ты способен дать мне намного более дельный совет, чем Уйсамарас, Диастумар или даже Камрунос. Так вот, что тебя на самом деле смущает. Ну-ка, ну-ка, ты настолько тщеславен, что легко заткнешь за пояс всех этих мудрецов. Что задевает тебя на самом деле, так это то, что нужно будет объяснить мальчишке, почему ты мой лучший заседатель». Продолжая свою обличительную речь, Амбигат на этот раз обратился ко мне, и я почувствовал, как он тешил свое самолюбие, разглашая эту тайну. друиды Беловеса постылили мне. Именно они виновники всего, что произошло. Война кабанов, смерть твоего отца — это враждебность между нами, запрет, который на тебя пал. Именно их премудрые советы завели нас туда, где мы сейчас находимся». Поэтому на этот раз я решил обойтись без них всех, кроме того, который будет нам полезен. Я назначил им нашего общего друга Альбиоса победителем. Мне доложили, что ты не так-то и хитер, сын мой. Но не заставляй меня поверить в то, что ты настолько доверчив, чтобы не заметить тонкой игры болтуна. «Благодаря ему я знаю все о тебе и всех вас, о том, как Даниса охмурила бравого Сумариуса о военном искусстве, которому он вас обучал, о кражах скота у ваших соседей. Я все это знаю. Как только певец в очередной раз приходил угощаться в моей зале, то с удовольствием мне обо всем сообщал». «Это правда», — признался Альбиос, не смея поднять на меня глаза. Я Барт, и моя задача — быть хранителем, свидетелем и разносчиком вестей. «Я-то как раз тебя ни в чем не обвиняю», — продолжал Амбигат. «Я даже сам выгадывал от твоего призвания. Но что-то подсказывает мне, что в глазах мальчишки твои рассказы походят немного на предательство». Он привычно похлопал поэта по плечу. «Не думал же ты так просто отделаться?» — засмеялся он. Пора вывести тебя на чистую воду. Придется тебе немного покраснеть. И поглаживая его по затылку, будто лошадь по хребту, он заключил. Ты будешь не просто моим советником, победитель. Ты исполнишь свою обыденную задачу. Станешь свидетелем того, что здесь будет происходить. Так все будет по правилам. Жестом он предложил нам сесть на землю. Что ж, перейдем к делу. Нам нужно будет поразмыслить. Король, Барт и воин ведут переговоры на вершине кургана. Впечатляюще, не так ли? Конечно, обслуга немного простовата, но мы выпьем погодя, когда откроют бочки с вином. Ну что ж, он бросил на меня язвительный взгляд. Выпьем, кто сможет, подытожил он. Мы уселись втроем вокруг отесанного камня, скрестив ноги. Мокрая трава быстро пропитала наши браки. Собаки с любопытством деловито сновали между нами. Многие из них уже не раз пытались засунуть морду в мою сумку, и мне приходилось прикрикивать на них или отгонять руками. «Ну давай!» — бросил мне амбигат, положив руки на колени. «Скажи мне то, что должен!» «Запрет великого друида снят. Я волен предстать к твоему двору». «Это хорошо!» Готов поспорить, ты горел желанием рассказать мне о подвиге. Может да, может и нет. Долгое время тебя для меня просто не существовало. Ага, да уж, приятно слышать. Я пришел прежде всего для того, чтобы показать тебе, что развеял твои злые чары. Ты желал заключить меня в порочный круг, где повиновение твоим приказам неизбежно привело бы меня к гибели или отдалило бы от двора но мне удалось и выполнить твои приказы и вырваться из замкнутого круга. Вижу, что ты весьма высокого о себе мнения, но кто может ручаться, что ты не ослушался меня, представая передо мной сейчас? Желаешь подтверждений? Да, желаю подтверждений. Ты их получишь. У меня их несколько, и одно из них весьма убедительное. Не ходи вокруг да около, рассказывай. Во-первых, запрет просто так не снять. Даже к пришлось постараться. Поэтому взамен одного снятого они наложили на меня три других. Мне лучше бы о них помалкивать, но тебе я их открою. И услышав их, ты поймешь почему. Прежде всего, я больше никогда не должен поднимать руки на женщину. Ни к чему объяснять сейчас причину. Ты скоро и сам все поймешь. Далее я не должен умирать на земле моих отцов. И, наконец, я не должен отступать перед бурей. Именно поэтому я и пришел к тебе, Амбигат. Ты и есть буря, и я должен встретиться с тобой лицом к лицу. Я не страшусь тебя, ибо здесь, на земле моих бетуришских отцов, позволить убить себя было бы кощунством». Король ничего не ответил, продолжая поглаживать собаку по боку. Альбиос сидел угрюмый, взволнованный тем, что услышал. И я продолжил. Второе подтверждение это то, что я могу назвать Галицен по именам. Все не будут тебе интересны, но две из них заденут тебе за живое. Амбегат слегка кивнул. Одна из них Коссибода, это сестра-близнец твоей супруги Косимары. Ее сестра по утробе, уточнил король. Дух Галицена воспользовался чревом их матери, чтобы взять себе тело, но в остальном ты прав. А вторая Саксена, «Верно, Саксена. «Это та, с кем ты через Альбиоса совещался перед тем, как решиться вступить в войну на стороне Тигерномагля или Мависов. Она-то и предсказала, что я погибну». Барт опустил голову. Он с горечью поджал губы, и мне показалось, что почтенный возраст давал о себе знать. Поэт дрожал укутанный плащом, в то время как король легко переносил неприятный озноб на голых руках. И, наконец, третье подтверждение. У меня здесь с собой доказательство того, что я действительно побывал на острове Старух. Я потянулся развязать шнурок на сумке, но амбигат остановил меня. «Довольно», — прорычал он. «Я верю тебе». Я гневно взглянул на него. «Не желаешь взглянуть, что я тебе принес?» «Негодяй!» Он побледнел, как смерть. Челюсть его тряслась от ярости. Я понял, что он предугадал мой страшный подарок. «Чего тебе там рассказывали, чтобы ты осмелился принести мне это?» «Это обычай». Она предсказала исход войны и ошиблась. Король сжал в кулаке единственное оружие, которое было при нем, заткнутый за пояс кинжал. Он сжал его с такой силой, что побелели суставы. «Знаешь ли ты хоть кто она такая?» Все это скрывали, но я догадался сам. И несмотря на это, ты посмел? Это было ужасно, но необходимо богам. Необходимо? Необходимо! А смерть твоя тоже необходима! Ты так думал, не правда ли? Это же ты отправил меня умирать. Он вскочил с места, и я весь напрягся, готовясь к внезапной схватке. Его нож был ничтожен в сравнении с моим копьем и мечом. Однако у него была целая свора собак, которая в один лишь миг могла разодрать меня на кусочки. Тем не менее, нападать на меня он не стал. Он стал обходить меня кругом, трясясь от ярости, которая вот-вот была готова выплеснуться наружу. На самом деле, это была даже не ярость, а ужас. Желая выместить на нем накопившуюся ненависть, я продолжил. «Как ты догадался?» «От тебя несет несмышленый болван!» Прыснул он, не переставая ходить туда-сюда. В повозке я учуял запах падали, а с войны ты не принес ни одного трофея. Ты предпочел бы, чтобы трофеем Амбронов оказался я. Открой глаза! Я отправил тебя на погибель, это правда, но я всего лишь следовал советам Оракула. Это была воля богов, и я ее исполнил, но лично против тебя я ничего не имел, не то, что теперь. «Теперь да, сотню раз да. Я хотел бы, чтобы Амброна растерзали тебя, чтобы разодрали тебя на части и развесили твои останки всем на обозрение». Он взмахнул возле меня кулаком и закричал. «Глаза бы мои не видели, как ты строишь из себя хвостуна с головой моей матери в суме». Не отрывая глаз от короля, я легонько наклонил голову в сторону барда и шутливо сказал в полголоса. «Ну вот». — Дело сделано. Радуйся, Альбиус. Теперь ты сможешь сочинить чертовски хорошую песню. — Замолчи, — прошептал поэт. — Ты ведешь себя непристойно. Саксена была великой королевой. В былые времена она была со мной очень щедра. — Что ты там себя возомнил? — пролаял Эмбигат. — Что это только наше дело? — Ты убил вдову Амбисагра, мать верховного короля. Ты нанес удар всему битурийскому народу. Нет, не думаю. Я убил Галицену, которая навела тебя на ошибку. Уже давно дух Галицены завладел душой твоей матери. Да что ты там себе надумал, сопляк? Что сейчас ты говоришь с амбегатом? Амбигат уже перерезал бы тебе глотку и бросил бы тебя на корм собакам. Почему, по-твоему, я терплю твою спесь, беловес? Потому что король поглотил Амбигата. Хотя, клянусь тебе, Амбигат презирает тебя. И этот Амбигат здесь, прямо перед тобой. Поэтому поверь мне, женщина, которую ты убил, возможно, и была ведьмой и предсказательницей. Но на руках у тебя кровь твоей собственной бабки. Она была мне никем. Впрочем, как и ты мне никто. На самом деле ты пожинаешь то, что сам и посеял, дядя. Настоящий виновник всей этой грязи ты сам. Король провел ладонями по лицу, быть может, чтобы снять нервное подергивание века. Несмотря на холод, лицо его налилось кровью. Одна его нога тряслась от подавляемой ярости. Мне казалось, что он мог разразиться гневом в любую минуту, но он вместо этого сел напротив меня, понизил голос и продолжил свою речь, которую, однако, все еще переполняли угрозы. «Возможно, я тебя убью», — проговорил он. «Но вначале мне нужно довести до конца одно дело. Я объясню тебе кое-что. Это бесчестие ты совершил не по своему разумению. Ты стал орудием застаревшей ненависти». Я развернул твою ненависть против тебя самого. Ты ошибаешься. До этого дня ненависти у меня не было. Откуда бы ей взяться? Давным-давно я стал победителем в сложной, но достойной войне. К слову сказать, ты напоминаешь мне о ней. И знаешь почему? Потому что в отличие от твоего брата, у которого я обнаруживаю черты Данисы, ты похож на Сокровеза. Что ты сделал с братом? Я не видел его среди воинов. Сигавеас чувствует себя великолепно, и в это самое время должно быть веселиться на першестве, устроенном моим сыном. И почему же его здесь нет? Он мой младший брат, я спас ему жизнь. Он должен был встретить меня. Ты прекрасно знаешь, почему его здесь нет. Я его отстранил. Твой брат счастливый малый, Беловес. Он уже занимает свое место в братстве воинов, и это преданный юноша, несмотря на твои намеки. Если бы он присутствовал во время нашей размолвки, то встал бы на твою сторону и бросил бы мне вызов, а я не хочу потерять обоих племянников. Если я правильно тебя понял, ты спасаешь сына моей матери, но приговариваешь сына моего отца. Король с подчеркнутой усталостью помахал в воздухе пальцем. — Ты ничего не понимаешь, — прорычал он. Как только я увидел, насколько ты похож на Сакру, когда он был твоего возраста, моя кровь и впрямь вскипела. Но твой отец был гордым врагом. Если бы боги были против моей победы, если бы он выиграл войну, то поступил бы точно так же, как я. Уберег бы мою супругу и детей. И, конечно же, мою мать. Он был, как я, бросался на ствол, а не на корни и ветки. От него я бы не мог ожидать того, что совершил ты. Нет, ненависть, которую ты носишь в себе, пришла к тебе от другого человека, с молоком матери. Она медленно отравляла тебя на протяжении долгих лет. Твое высокомерие, твоя жестокость, твоя выдержка и самообладание. Я слишком хорошо их знаю. Ты сын своей матери намного больше, чем сын сокровеза. И что же это меняет? Мать переняла бремя отца. И снова Амбигат был не согласен. «Нет, она несет на себе собственная иго. Именно поэтому она отгородилась ото всех в своем изгнании. Если бы она только поняла причину наших сакроразногласий, то уже давно вышла бы на переговоры. Я бы принял ее в аварском броде и вас вместе с ней, дети мои». «Это говорит человек, который вышвырнул нас на окраину своего королевства?» «Конечно же, я отдалил вас. В первые годы это было необходимо». Я потерял немало отважных воинов во время войны кабанов. Камаргосу, принцу Сикваны, выколол глаз твой дядя Ремикос. Извеченный он никогда не станет королем. И мне не хотелось лишний раз разжигать злобу моих амбактов и союзников, относясь к вам слишком снисходительно. Но по прошествии нескольких лет все могло бы уладиться. Именно поэтому я закрыл глаза на то, что Сумариос взял вас под свое крыло. Именно поэтому я посылал к вам Альбиуса. Я хотел знать, когда моя сестра ослабит оборону, когда ее присутствие перестанет быть живым оскорблением всего моего дома». На его лице появилась гримаса отвращения. Однако время шло, но ничего не менялось. В своей ненависти она обнесла себя стенами и заразила ею тебя. «Мать никогда не говорила о тебе, только когда приходилось». «Об этом я и говорю. Для нее я прокаженный. Ты остаешься убийцей моего отца, тем, кто украл у нас королевство. Так что же это меняет?» «Прежде всего я король. Я не мог поступить иначе». «Что это за мелкое притворство? Самый влиятельный человек всех королевств не мог удержаться, чтобы не убить Шурина и не обобрать сестру?» Верховная власть — это обратная сторона свободы выбора. Никто другой так не связан по рукам и ногам, как король. Мне неинтересны твои доводы, а если у тебя есть сожаления, так подавись ими. У меня нет сожалений, Беловес. Твой отец и его воины умерли достойной смертью. Она стала непредотвратимой развязкой, и я горжусь тем, что предоставил им ее». Но я хотел бы, чтобы ты разобрался в том, что произошло. Если нам предстоит сразиться друг с другом, так будем врагами. После того, что ты сделал, я убью тебя даже с удовольствием. Но давай сражаться из-за обоснованных упреков, а не из-за недоразумения. Если хочешь убить меня, то давай, не сдерживай себя от искушения, но избавь меня от этой болтовни». Король гневно ухмыльнулся в ответ. Однако, в отличие от меня, он прекрасно владел собой, умел управлять голосом и телом. Он протянул мне правую руку ладонью вверх и пальцем левой руки указал на синеватый шрам от глубокой раны. «Видишь этот шрам? Это напоминание о твоем отце. Он еще со свадьбы твоих родителей в лука. Этого мать тебе тоже не простила? Твоя мать дуреха. Она так и не смогла понять, как мы были связаны с сокровезом. Но теперь, после того, как ты побывал на войне, не начинаешь ли сам усматривать истину? «Черт возьми, сынок, это же так очевидно! Как мы только вместе не веселились!» Кончиком пальца он поглаживал шрам и задумался. «Порой я смотрю на него, и он напоминает мне этого великого мерзавца. Черт подери! Иногда я даже начинаю скучать по нему!» «Не хочешь ли ты заставить меня поверить в то, что с моим отцом вы были друзьями?» «Конечно же нет. Сакра был моим врагом. И даже больше того, моим самым давним врагом. Моим лучшим врагом». Он пристально посмотрел мне в глаза с каким-то странным выражением лица. Сквозь меня он будто бросал вызов кому-то другому. «Знаешь, я уже стар», — сказал он. Давным-давно я перешагнул вековой рубеж. С определенного возраста мир опустошается. Мой отец мертв уже целую вечность, и все привыкли к тому, что я стал королем. Но это породило отчуждение. У меня больше нет друзей, а есть слуги. У меня больше нет соперников. Люди, которые восстают против меня, это враги битуришского народа. С твоим отцом все было по-другому. Мы терпеть друг друга не могли. Мы не переставали задираться друг к другу. Мы всегда были готовы изрубить друг друга на куски. Но это были наши личные дела. Мы дрались как мужчина с мужчиной. Странно это говорить, но твой отец был частью моей жизни. Теперь тебе стало понятнее? Он не боялся меня и к тому же смотрел на меня смело и уверенно. Мы не отпускали друг друга, прижимали друг друга к себе. Между нами была постоянная борьба. Когда я был молод, это наполняло меня силой. Этот воображал, этот драный туронец был со мной на равных. Именно поэтому, должно быть, мне его иногда так не хватает. С тенью ностальгии он в последний раз провел большим пальцем по шраму. Из всех, кто до сих пор жив, я, несомненно, тот, кем он восхищался более всего. Уж поверь моему слову. Задумайся над этим и послушай меня». Первым моим порывом было снова грубо ему ответить. Однако, помимо своей воли, я уловил в его голосе нотки искренности. Такой неясный, такой невыносимо далекий призрак моего отца мог бы стать четче, если бы я позволил этому человеку говорить. Однако, расспрашивать его, я бы не решился. Я слишком боялся, как бы он не запятнал доброе имя отца. Король, не отрываясь, смотрел мне в глаза и наверняка догадался о причине моей нерешительности. Почувствовав, что пробился сквозь мою защиту, он продолжал осаду. «Ту войну, в которой погиб Сакра, ты хотя бы знаешь, почему ее так назвали?» «Как назвали?» «Войной кабанов. Знаешь ли ты, почему она так называется?» Я не ответил, и он продолжил. Кабаны — это обличие, которые могут принимать могущественные друиды, чтобы преодолевать большие расстояния или во время сражений. Война кабанов — это поединок друидов. Именно из-за них все и случилось. Из-за них я отправил тебя на погибель, из-за них ты вернулся с головой моей матери. Именно поэтому на этот раз я не стал советоваться со своими друидами, чтобы прийти и встретиться с тобой. Видишь, все намного сложнее, чем ты себе представлял. Так что же, все еще не желаешь меня послушать? Пытаешься умыть руки? Нет, это не в моих правилах. Был бы я здесь перед тобой, если желал бы хитрить. Он замер на мгновение, продуваемый порывами холодного ветра. Его слова перекликались с крупицами того, что в прошлом я уже слышал о войне кабанов. Мать рассказывала мне о ссоре жрецов после смерти великого друида Неметомара. Она считала со неудавшимся друидом, и этот неудавшийся друид с ужасом вспоминал об одной великой войне. Камаргас во время своего поединка с Троксом хвастался тем, что преследовал Гутуатора, превратившегося в кабана. За заурядным на первый взгляд столкновением между двумя королями стали вырисовываться другие, более смутные грани. «Ладно, поведаю тебе как на духу», — продолжал Амбигат. Мы с твоим отцом были ровесниками. Мы познакомились, когда были еще мальчишками. двенадцати 13 зим от роду, не более. Сакро был приставлен пажом к моему отцу. Я же пажом ни у кого не служил. Амбисагр был верховным королем. Если бы отдал меня кому-то в неволю, то это бы подпортило его авторитет. И к тому же в аварском броде было достаточно воинов и друидов для воспитания армии желторотых птенцов. «Поэтому твой отец и я обучались вместе». Он криво улыбнулся, скорее язвительно, но с неким сожалением. «Видел бы ты меня в былые времена. Я был таким дрянным мальчишкой, сыном Верховного Короля при дворе Верховного Короля. Можешь себе представить. Только мать и некоторые друиды, в особенности Камруна, советник моего отца, пытались перевоспитать меня». А героев королевского двора все мои проказы только веселили. Я по-своему управлялся с спожами, и отец считал это само собой разумеющимся, ведь это приучало меня к власти. К власти может быть, а вот справедливость — это уже совсем другая песня. Я вел себя как настоящий маленький тиран с участием моих мелких прислужников, таких мальчишек, как Камар, Газбос или Сигамар. «Тем, кто были нам не по нраву, жилось не сладко. Те, кто восставали против нас, были быстро укращены. У нас также были свои козлы отпущения, просто для удовольствия. Мы и вправду были отъявленными шалопаями». Он тихо засмеялся. Лицо его злобно перекосилось, должно быть, все еще забавляясь недобрыми потехами из своего детства. И затем пришел Сакро. Представляешь себе, как мы подтрунивали над этим маленьким Туроном. Но он не дрогнул. Даже когда мы налетали на него всей гурьбой, он давал нам отпор. Поначалу ему сильно от нас доставалось, но это не останавливало его. С подбитым глазом и весь в синяках и кровоподтёках он относился к нам все так же свысока. Со временем его храбрость вызвала уважение воинов моего отца. Когда мы заходили слишком далеко, некоторые даже вставали на его сторону. Друидам он тоже нравился. Твой дед Белинос отправил его на два года в Карнутский лес, и он был намного образованнее нас. Даже моя сестра встала на его сторону. Разумеется, ведь ей тоже случалось испытывать на себе мои издевки. Она уже тогда на меня злилась. Вслед за тем твой дядя Ремикос тоже стал пажом в аварском броде. Братья образовали твердое ядро, и оно стало обрастать обиженными на нас мальчишками, которым нужен был предводитель. Всего за год твой отец создал свое собственное братство, и с этого момента наше противостояние только усилилось. Я больше не был единственным хозяином под крышей моего отца. Между моим братством и братством Сакро шла настоящая война. Пока это не мешало нашей службе, взрослые закрывали на это глаза. Но когда все зашло слишком далеко, когда мы стали драться посреди застолья, когда наши придерки стали докучать матери, когда мы забывали про лошадей, отец принимал меры. Он не пытался выяснить, кто именно был виноват. Он наказывал всех пожей. И был прав. Корень наших ссор уже невозможно было отыскать. С другой стороны, всякое наказание только подливало масло в огонь. «Я обязан лучшими годами молодости этой войне пожить, И я хотел бы, чтобы ты понял одну вещь, Беловес. Сакро мне многое дал. Своей любовью или из-за того, что все спускал мне с рук, отец портил меня. Именно Сакро своим сопротивлением привил мне главное. Он научил меня противостоянию, усердию и выносливости. Он показал мне, что предводитель не должен делать, что ему вздумается. Ведь подчиненные могли и отвернуться» а то и восстать против него. Он стал соперником в постоянном столкновении, и черт возьми, как засияла жизнь, когда все становилось предлогом для вызова или соперничества. Я ненавидел твоего отца. Я был взбешен, что не могу одолеть его. И знал бы ты, как мне это нравилось. Я нашел себе ровню. Я больше не был одинок. Все эти распри, однако, беспокоили моих родителей. И не только из-за беспорядков в доме и драк, которые порой заканчивались плачевно, особенно когда мы подросли. Они прежде всего опасались раскола в кельтском народе. Огромное число пажей, приставленных ко двору твоего деда по материнской линии, свидетельствовали о его главенстве над сторонническими племенами. Вот только наша ссора разделила молодое поколение на два клана. Те, кто сегодня были мальчишками из братьев твоего отца, на завтра становились воинами, готовыми признать подлинным правителем Сокровеза, а не Амбигата. Именно поэтому мои родители вместе с твоим дедом Белиносом подстроили свадьбу твоих родителей. Таким образом, будущая королева Туронов продолжала бы представлять у власти битуришский народ. Твоя мать была согласна. Она тогда уже входила в катерию твоего отца. Она им восхищалась. Катерия, Партия, кружок лиц, преследующих какие-нибудь тайные цели. Для нее это был счастливый союз. Ну а я, конечно же, был просто в ярости. Я понимал, что подобный шаг отстранял меня от престола. Именно поэтому тогда, в Лукка я вызвал твоего отца на бой прямо на его свадебном перу. Видел бы ты его. Этот хвостун был доволен. Как бы он мечтал разодрать меня на куски в тот же день, когда получит мою сестру. «Все воины ревели, упиваясь зрелищем. Мы хорошенько набили друг другу морды, а моя мать в разрез всем обычаям вмешалась в першество мужей, чтобы разнять нас. Вот именно, моя мать, та, которую ты убил!» Он прервал свой рассказ, и я снова увидел, как он стал наполняться яростью, и как задергалось его века. «Если бы Сакра был еще жив!» — прорычал он. «Он растерзал бы тебя за то, что ты совершил!» Он пристально посмотрел на сумку, лежавшую возле моего левого бедра рядом с мечом. Король был будто готов что-то потребовать, но с большим усилием обуздал свой гнев и вновь перевел взгляд на меня. «Вскоре после свадьбы твоих родителей!» — заговорил он глухо. «Мы оба стали королями почти в одно время. Мой отец ушел первым». Однажды, тренируясь в борьбе с Донном, прилив крови сразил его на повал. Мгновенная смерть. А твой дед по отцу еще немного пожил. Но как только захворал, передал бразды правления твоему отцу. Дед был еще жив, когда ты родился. Он знал тебя младенцем. Но он уже угасал и погас задолго до того, как ты научился говорить. Так Сакра и я стали правителями и соседями. Жизнь обещала быть веселой. Мы продолжали цепляться друг к другу, даже став во главе королевств. Тогда ставкой в наших потасовках стала долина Караса. Мы отправляли туда своих героев мериться силами. Устраивали там и набеги, и поединки, и стычки. Однако дальше дело не заходило, по крайней мере вначале. Соперничество наше не угасало, но всегда оставалось личным состязанием между ним и мной. Мы уважали перемирие. Твой отец со своими героями присутствовал на сборе Луга, и хоть в обоих лагерях мы и прикидывались непрошибаемыми вояками, мы все же пировали и совершали обряды вместе, без оружия и поединков, согласно обычаю. Видя его дерзкую рожу, снова и снова я всякий раз чувствовал в себе прилив новых сил. Я ненадолго забывал о своих хлопотах. Знаешь, Беловес, ведь быть королем далеко не весело. Его лицо исказило гримаса отвращения. И только по вине друидов все пошло прахом. На мгновение он собирался с мыслями, затем продолжил. «Твой дед по отцу был прозорливым. Он хотел подготовить твоего отца к королевской миссии. Именно поэтому, когда Сакро был еще совсем мальчишкой, прежде чем отдавать в пажи к моему отцу, он отправил его в Карнутский лес. Сакро провел в священном лесу два года». Белинос не желал, чтобы его посвящали в жрицы. Он хотел сделать его приближенным друидов, потому как король должен уметь держать совет с мудрецами не меньше, чем с воинами. Именно там, у корнутов, к всеобщему нашему несчастью, Сакро познакомился с Маригенасом. Маригенас был тогда еще очень молод, всего на пару лет старше твоего отца. Но он был блистательным юношей, одним из тех воинов, которые не раз перерождались, при этом сохраняя память о своих прошлых жизнях. Всего в 15 лет он обладал великолепными знаниями и уже был возведен в ранг Анда Дергаса, настоящий самородок. Обычно лишь зрелым мужам доводилось постигать тайны тонкой науки, по этой причине ему уже тогда вверяли юных учеников, и твой отец был из их числа. Он привязался к Моригенасу. Стоит сказать, что молодой друид обращался с ним намного лучше, чем я. Шли годы. Пока мы росли в тени моего отца, Моригенас продолжал набираться мудрости и могущества. И скоро молва о нем разошлась по всей округе. Он был выдающимся певцом, превосходившим большинство бардов в трех классах. Тройка у всех арийских народов была священным числом. Высшее сословие кельтских мудрецов состояло из трех классов – друидов, филидов и бардов. Первые были волшебниками, вторые – предсказателями, третьи – священными певцами. Барды у кельтов делились на три разряда – высший, средний и низший. Высшие барды воспевали деяния богов, они разработали сложную философскую систему триад – 46 тройственных законов. Ко второму разряду относились общенациональные поэты, воспевавшие героев на поле сражения. Третьим низшим классом были придворные певцы, прославлявшие достоинство королей, их богатство и храбрость. Он ведал пути, ведущие в подземный мир, и говорил с богами. Он стал прославленным прорицателем зоркий взгляд которого устремлялся далеко в тех трех направлениях, что являются собою прошлое, будущее и сердце людское. Ото всех королевств люди приходили слушать его оракулы. Его мудрость и известность очень рано позволили ему достичь Сана Гутуатора. Посвящение обошлось ему завистью старших собратьев, однако большинство друидов, живших в Карнутском лесу, все же признавали неимоверную силу его дара. Я провел уже целую вечность, и минуло уж две зимы с того дня, как дух Галицены забрал у меня мать, когда пришло известие о смерти великого друида Ниметомара. Друиды собрали совет в Корнуцком лесу, чтобы выбрать преемника. Привычным каноном титул должен был достаться Камруносу. Он был двух веков от роду и занимал самый высокий ранг в священной иерархии в звании Олоудиоса, великого мастера знаний в переводе с гальского Аллауда – жаворонок. Ему удалось побывать советником аж при двух верховных королях. Сначала он служил у моего отца, а потом и у меня. К тому же он заручился поддержкой старейшин мудрецов друидского ордена – судей, знахарей и мастеров четырех обрядов. Впрочем, это братство в скором времени распалось. Против Камрона со своей притязания на титул великого друида высказал Моригенес. Ранг Гутуатора позволял ему это, но никак не его юный возраст. Тем не менее, разгорелись ожесточенные дебаты. Моригенос приглянулся провидцам, которые пророчили ему победу, а также многочисленным друидам низших рангов. Значительную часть его единомышленников составляли новые или уже просветленные ученики. Их голоса не были решающими, но их было намного больше. И когда старейшины, несмотря ни на что, все-таки решили избрать Камруноса, в собрании образовался раскол. Поддерживаемый многочисленной группой приверженцев, Моригенос отказался признавать посвящение старшего товарища. Разгорелась ссора. Противники сошлись в поединке. Чары против чар. Каждый воспевал сатиру на своего соперника, и в поэзии по силе они были равны. Ни один из них не ослабевал. Но отравленные желчью куплеты заразили все собрание. Обе стороны обнажили оружие. Чтобы восполнить меньшинство своих союзников, Камрунос нагнал густой туман, но Маригенас рассеял его, призвав бурю. Между друидами лилась кровь. Менее численных сторонников Камруноса изгнали, и Маригенас был провозглашен своими приверженцами великим друидом. Камрунос, однако, отказался признавать свое поражение. Он был законно избран всеобщим собранием и не мог уступить свое место самозванцу. Он укрылся в Аутриконе, крепости короля Сикорикса. Маригенас захотел изгнать его оттуда, но цитадель, расположенную на возвышенности и окруженную Аутурой, захватить было непросто. Аутура. Река во Франции, левый приток Сены, департамент Ордене, позднее переименована в реку Эр. Чары обоих друидов уравнялись. Однако у Гутуатора не было настоящих воинов, способных противостоять воинам Секорикса. И Карнутский король дал Маригенусу отпор. Именно тогда, ссылаясь на старую дружбу, он и призвал на помощь твоего отца. Что случилось дальше, тебе известно. Участие Сакро в ссоре друидов стало его величайшей ошибкой. Короли слушают советы друидов, но вмешиваться в их правление они не должны. «Твой отец вместе со своими героями и Моригеносом пошел на Корнутов. Он взял Аутрикон. Чудом уцелевшие Сикорикс и Камрунас попросили у меня защиты. Великий друид, так гнусно преследуемый, был из числа моих приближенных. Пришел бы он ко мне один, я бы принял его, но не стал бы впутываться в ссору. Однако с ним был Сикорикс». Его вытеснили из собственного королевства за то, что тот исполнил свой долг в отношении гостя, которому грозила опасность. Такого нельзя было допустить. И если бы я не откликнулся на их просьбу, то потерял бы уважение стороннических народов. Я вступил в войну, чтобы восстановить Сикорекса в правах, ибо это было справедливым решением. Комар Теорекс, король Эдуэнов и комбо король Сикванов присоединили свои силы. Мы отвоевали Корнуцкий лес и изгнали из него Туронов, Маригенаса и его сторонников. Только отныне этого было недостаточно. Мои союзники опасались беспорядков, ибо теперь твой отец и Гутуатор представляли собой угрозу. Поэтому мы пошли на Лука, а затем на Амбатию. Твой отец дрался, как медведь. Там, на берегу Лигера, он, не щадя живота, не отступил ни на шаг». И когда изнемог от ран, его солдуры умертвили себя, бросившись на наши копья или закалывая друг друга в свои братья. И только Гутуатор, этот презренный трус, поспешно удрал восвояси. Мы пустились за ним в погоню, но в лесу он принял обличие большого кабана и скрылся, превзойдя в скорости наших коней, изнуренных боем. Никто его больше не видел. Надеюсь, он сгнил в одиночестве и стыде. Не из-за того, что развязал войну. Из-за того, что сбежал с нее. Во всяком случае, вот что ты должен знать. Твой отец был моим старинным врагом, но не по этой причине мы сошлись в смертельной схватке. Безумство друидов довело нас до этих крайностей. После того, как твой отец был повержен, а Гутуатор испарился, все встало на круги свое. Камрунас единодушно был признан великим друидом. В королевстве воцарилось равновесие, длившееся 10 лет. Но когда ты и твой брат достигли мужеского возраста, мне пришлось принять решение. Я опасался волнения, которое могло бы вызвать ваше появление среди воинов. Именно поэтому я хотел просить совета. Но не у мудрецов, и тем более не у великого друида. Я обратился к галиценам, потому как они живут за краем света и не участвовали в войне кабанов. Но боги, увы, жестоки. Они нашептали моей матери ошибочное предсказание. И вот мы здесь, ты и я, лицом к лицу, со всей этой кровью на руках, всей этой ненавистью в сердце, и долгом переубивать друг друга за чужие ошибки. Амбигад замолчал, рассматривая меня тяжелым взглядом. В этом длинном откровении я услышал нечто большее, чем он рассказывал. Он пытался оправдаться. Его, верховного короля битуригов мучает совесть. Быть может, передо мной, потому что я унаследовал столько семейных раздоров, несомненно, перед моими родителями, перед товарищем детства, которого он убил, и сестрой, которую ограбил. Но это не все. Благодаря посвящению, которое я получил на острове Старух, я могу предположить и нечто большее. Шрам на руке дяди — не единственная память, сохранившаяся у него об отце. Он, должно быть, ценно хранил его голову в сундуке, если, конечно, гордо не выставил ее на перемычке двери. Все это время, что прошло со дня смерти короля Туронов, он никогда не переставал с ним говорить. Когда Амбигат уставал от ухищрений друидов, от бахвальства воинов, от дрязг со своими супругами, то наверняка обращался к Сокровезу. Просил его мнения, с ностальгией вспоминал былые годы, ухмылялся с ним над посредственностью живущих, и даже порой подтронивал над ним, потому как все же неплохо пребывать в добром здравии, когда враг повержен. И, конечно же, долгие задушевные беседы усыпляли ненависть. Он чувствовал себя обязанным отцу, именно поэтому пытался задобрить меня, воссоздавая частицу прошлого. Интересно, что ждал верховный король от меня взамен? Моего прощения? Это не лепится, Прощение моей матери? После того, что я совершил на острове старух, он не мог сомневаться в том, что она отречется от меня и что я больше не буду вестником ее воли. Я мог бы предложить вниманию короля собственный рассказ, откровение о том, что случилось там, за пределами мира. Но он и так уже все знает. Что нового мог бы я ему поведать? Разве можно описать словами ужас? Саксена стала являться мне, как отец являлся королю. Мне не хотелось рассказывать ему об этом. Не будет амбигату от меня обратной щедрости. Я пришел сюда не торговаться». «Ты ничего не скажешь?» Спросил он. «У меня нет ничего взамен». Я думал, что он рассмеется или разозлится, но ошибся. Впервые за это время он выглядел разочарованным. Тебе предстоит еще многому научиться, — заметил он. Если хочешь быть достойным сыном своего отца, нужно вести себя по-королевски. Он встряхнулся и хлопнул в ладони. — Так, если сказать тебе больше нечего, пора заканчивать. Будем решать, что с тобой делать. Он повернулся к Альбиосу, который уже давно слушал нас с закрытыми глазами. — Предоставляю слово своему советнику. «Ну, победитель, что думаешь?» Барт вздохнул. Произносить свое мнение ему явно притило. Еще миг он молчал. На лице его застыло сосредоточенное выражение, которое я уже замечал, играя в рифмы, когда ему предстояло сочинить сложный куплет. Но удовольствия от сложения стихов тут не было. Возраст вдруг взял над ним верх. «Ты пытаешься расставить все по своим местам». «Разобраться, какая ответственность лежит на тебе, а какая на твоем племяннике?» Наконец начал он неохотно. «Ты говоришь себе, что твоя милость была бы решением, достойным монарха, но беловес слишком задирает нос, что не облегчает тебе задачу. К тому же воины сочтут твою снисходительность за слабость, в то время как великий друид увидит в ней тщеславие». Верховный король нетерпеливо махал в воздухе рукой. «Я спрашивал твоего мнения, Барт, а не моего собственного. Между вами лежат два кровных злодеяния. Вся сложность в том, что вы принадлежите к одному роду. Долг обязывает вас сплотиться перед лицом врага. В вашем же случае это невозможно». «Я и сам это знаю», — гневно сказал дядя. «С другой стороны, можно предположить, что нанесенный вами вред равнозначен. Ты убил его отца, беловес убил твою мать. Из этого следует, что произошло некое замещение». «Это правда», — признал Амбегат. «Но природа преступлений не одинакова. Сокровес не был моим кровным родственником, а Саксена была бабушка этого мальчишки». «Даже если мы в расчете между собой, матери убийства имеет место быть». «И это страшнейшее преступление», — вздохнул Альбиус. «Никто не поймет тебя, если ты не накажешь его. И все же тут не все так просто. Казнив пророчицу, которая ошиблась в предсказании, Беловес поступил по обычаю, и случилось это далеко за пределами света». «С одной стороны, я не уверен, что в этом случае ты уполномочен вершить над ним суд. С другой, можно ли вообще говорить об убийстве, когда речь идет о человеке, ранее умершем?» Альбиос пожал плечами. «В действительности, — подытожил он, — у тебя на руках есть доводы как на приговор, так и на оправдание мальчугана. Но суть вопроса заключается не в этом. Корень проблемы кроется во взаимной ненависти, пожирающей вас обоих. Коли пощадишь беловеза, а злоба по-прежнему будет глодать его душу, это может привести к потере твоего королевства. Если же предашь племянника казни, движемой не правосудием, а жаждой мести, то и это повергнет твое королевство в крах. Однако всемогущий владыка, я повторюсь, я не прорицатель. Я умею лишь затрагивать струны человеческих душ, но мне не дано постичь их тайны. Я не ведаю, что превозобладает в глубине ваших сердец. Тем не менее, позволь обратить твое внимание на еще один важный момент. Он пришел к тебе сам. Ты должен это учесть. Амбегат с некоторой удовлетворенностью склонил голову. Затем не без доли ехидства в голосе спросил, указав на меня подбородком. «А ты ее нет, сам-то что думаешь?» «Я не могу умереть здесь, мне это не дозволено. Если хочешь заполучить мою голову, мне придется убить тебя». Король ухмыльнулся и фыркнул. «Упрямый баран!» Он резко поднялся. Непроизвольно я сжал в руке копье, а он отошел на несколько шагов и встал в стороне, разминая ноги и потягиваясь. «Нельзя сказать, что вы оба облегчаете мне задачу!» Процедил он сквозь зубы. Он стоял, созерцая грозные тучи и королевство, погрузившееся во власть ночи. Небосклон утопал в дождливых сумерках, а горящие вдали огни аварского брода становились все различимыми. Амбигац с восхищением любовался этими унылыми просторами. Быть может, он искал у них совета, того, который не сумели дать ему мы. «Довольно!» — внезапно решился он. «Пора расставить все по местам!» Повелительным тоном он окликнул воинов. В долине, окутанной сгустившимся мраком, встрепенулся отряд. Всадники рассыпались по склону холма и стали взбираться. Если я и должен был что-то предпринять, то именно в тот момент. Я еще успел бы проткнуть копьем сердце Верховного Короля, успел бы распихать псов, скатиться по кургану и запрыгнуть в повозку. Шансы уйти от своры-гонщих и такого числа всадников были невелики, но они и вовсе свелись бы к нулю, если бы я ждал появления битуришских воинов. Сумариус, конечно же, бросился бы мне на помощь, но наверняка сгинул бы в этой заварухе. Я должен был принять решение. Рука сжала в кулаке оружие. Альбиус бросил на меня испуганный взгляд, но промолчал. Он не стал предупреждать Верховного Короля о возможной опасности. Амбигаджи в ожидании своих воинов продолжал стоять ко мне спиной. Как расценить его поведение? Как неосознанное? Умышленное? Пренебрежительное? Вполне возможно, это был вызов. Он сделал верный расчет. Нанести ему удар из подтяжка было бы бесчестно. Я хотел уже было окрикнуть его, вынудить его повернуться ко мне лицом, однако это ничего бы не изменило. Внутренний голос подсказывал мне, что он откажется от поединка. Ему не нужно мериться со мной силой, чтобы показать свою значимость. Мне остался лишь один способ доказать, что я унаследовал закалку своего отца и что я с ним наравне. И я разжал кулак. Всадники поднялись уже почти до самой вершины. Сквозь шум ветра до нас доносились теперь голоса и тяжелый стук копыт. Я ждал. Ждал бесстрашно, покорно. Ждал с тем же смирением, с которым Саксэна встретила меня, когда я предстал перед ней с мечом в руке. Той ночью она не спала. Она готовилась. Что-то в ее спокойствии напомнило мне достоинство, с каким Ойко держался на перу в Аржантате. Она прекрасно знала, что должно было случиться. И не только о своей смерти но и о том, что будет дальше. Прибывшие воины отрезали мне все отходные пути к повозке. Они обступили курган. Стало настолько темно, что я с трудом мог их различить. Меня окружало полчища мертвенно-бледных лиц. Лишь наконечники копий и блехи конских сбруй еще улавливали призрачный свет дня». «Дон!» — рявкнул Амбегат. «Принеси мне ножницы и бритву!» И только когда старый Салдур поднес ему инструменты, король повернулся ко мне. Не вставай, приказал он. Если не хочешь лишиться ушей, сиди смирно. Король стал позади меня. Он принял решение, и моя судьба была определена. Амбигат нещадно намотал на кулак мои длинные волосы. Железные лезвия сошлись прямо у затылка. Голова подалась назад, и на душе внезапно полегчало. И вот король вновь взялся за мою голову и снова заскрежетали большие ножницы. Я видел, как ветер подхватывал мои детские пряди. Они изящно распутывались и устремлялись в сумеречную высь. Даже будучи обнаженным, я не чувствовал себя настолько нагим, как тогда. Но в ушах стоял не только скрежет ножниц. Я слышал откровения, которые каждую ночь повторяла мне Саксена. Когда все засыпали, когда сон смыкал мне веки, она начинала ворочаться на дне моей сумки. Своим сгнившим языком и ссохшимися губами она что-то шептала. Беззвучным голосом она снова и снова повторяла свои последние слова. «Это еще не конец», — говорила она. «Это был еще не конец. И по мере того, как дядя остригал меня», По мере того, как я становился воином, я словно постигал суть того, что Галицена пыталась мне предсказать. Это был еще далеко не конец. На самом деле все только начиналось.